«Джон, как сказали бы Гитлер и Наполеон, собираясь в Россию, не забудьте о погоде». Поэтому Джон, памятуя о прошлогодних приключениях, надел на себя почти все, что было в его скромном чемодане. Он бы и отказался выйти из помещения аэропорта без арктической куртки и термобелья. Но в Duty Free таким не торговали, а времени подготовиться заранее у него не было. «Привет, дружище!» Дима бодро обнял его, подхватил чемодан и махнул в сторону выхода. Джон засеменил следом. Он собирался с духом, чтобы добежать до автомобиля и не превратиться в сосульку. Британец мечтал скорее доехать до бабули и переодеться в что-то более приемлемое для местного климата. К примеру, в те валенки с галошами, с эмблемой в виде серпа и молота сбоку, что она давала ему в прошлом году. В большую дутую куртку с воротником и шапку русской армии под названием Ущанка. Мм, мечты. Не поскользнись, заботливо напомнил Дима, выходя в двери. Британец уже услышал, как завывает ветер: Нет, только не это, не снова. Мама пугала его хакерами, а друзья — русскими коммунистами, которые, по сведениям СМИ, выскакивали из темных переулков и нападали на иностранных гостей, в каждом из которых они видели шпионов. «Они очень агрессивные», — говорил один из приятелей, «потому что хотят вернуть мощи СССР. Именно эти злые люди не дают похоронить Ленина по-человечески». А вот Джон знал, что русский холод был гораздо страшнее всех этих баек, И хождение по ледяным тротуарам здесь было отдельным, зимним видом спорта, в котором британец еще не преуспел. Потому и покатился по дороге в противоположную от машины сторону, размахивая руками, чтобы не упасть. «Оу-оу! Oh, Хелп!» oh, Солнцезащитные очки моментально примерзли к лицу, а ледяные когти холода забрались уже в самые интимные места. «Хелп ми!» — пискнул он. «Аккуратнее!» Подхватил его Дима в самый последний момент. И британец вцепился в его руку, что было мочи. «Я тут сдохну», — простонал Джон. «Нет, ты чего?» Калинин катил его за руку в сторону стоянки. «Здесь зимой лучше не умирать. Могилы по три дня копают. Землю приходится оттаивать горячим утюгом». И хохотнул. Так зловеще, что британец вздрогнул, гадая, шутка это была или нет. «Садись!» Парень открыл ему дверцу машины, и Джон, не чувствуя пальцев ног и собственного носа, забрался в салон. Первым делом он достал телефон, но тот замерз и отказывался работать. Тогда британец глянул на часы. «Сколько у вас?» «Пять часов». «Боже, почему так рано темнеет?» «Привыкай», — усмехнулся Дима. «Сейчас печку включу». Все еще стуча зубами, Джон наблюдал в окно белоснежные поля и покрытые бурой жижей дороги. Теперь он понимал, что меховые шапки были придуманы не для того, чтобы те смешно смотрелись в голливудских фильмах, а для того, чтобы реально спасать от смерти. Да он готов был последний доллар отдать сейчас за такую. «А это что еще за...» Вскочил он, стукнувшись головой об обшивку и приник холодному стеклу окна. Дима обернулся на звук и увидел заходящих в реку полуголых людей. «А, это маржи! Спокойно ответил он. Они верят в целебные свойства воды. Они же погибнут. «О, нет, не переживай!» Весело отмахнулся татуированный парень. «Иностранцы зимой тепло одеваются, а русские раздеваются. Все нормально!» «О, май гад!» Джастин тоже так говорил. «Ничего, привык!» димастер остервенело посигналил, открыл окно и выругался на русском. Они попали в пробку. Джон еще в прошлый приезд уяснил. Русские водители сами создают эти пробки, которые их же и раздражают. Спрятав темные очки в карман, британец дул на немевшие пальцы и молился, чтобы они с Димой не замерзли здесь до смерти. «Ох, надо же!» — усмехнулся Калинин, когда автомобиль наконец-то сдвинулся с места. «Видишь, Новый год! Время чудес! Едем дальше!» Но Джон считал себя слишком взрослым, чтобы верить в чудеса. Он уже и не мечтал, что снова когда-нибудь почувствует любовь обжигающим огнем на кончиках пальцев. Если бы желания сбывались, он бы загадал именно это».